Глава восьмая Вайлет на сцене походила на видение. Эдди, остатки представления, прятавшиеся от мистера Хадла в гримерке Лилиан, смотрела из-за кулис. Одним глазом она следила за сестрой, а другим выглядывала седовласого директора труппы, который, едва до нее доберется, не станет стесняться в выражениях по поводу выбора темы лекции. Эди до сих пор не слишком понимала, что на нее тогда нашло, как она позволила Лоусу Эверетту спровоцировать ее одним лишь взглядом, как открыто пошла против воли мистера Хадла. Рискнула всем, ради чего они с Вайлет столько трудились, пойдя на поводу у собственного эгоистичного каприза. Так могла сделать сестра, но не она. И пусть Эди надеялась, что мистер Хадл не станет за такое выгонять их из труппы. Ей все равно придется демонстрировать чудеса лизоблюдства, чтобы загладить вину. Ведь он их проводник к Мэри Саттон, вернее, к премии Мэри Саттон, если им удастся сегодня заполучить частный сеанс. И трудно было бы придумать более неподходящее время, чтобы его разозлить. Вайлет будет ей до смерти это припоминать. По крайней мере, сестра сегодня держалась хорошо, просто великолепно. Вайлет перешла уже ко второму постановочному сеансу за вечер, и зрители готовы были есть у нее из рук. Когда она подберется к третьему и действительно откроет завесу смерти, в зале уверуют все скептики до единого, включая, хотелось бы надеяться, богатенькую Мэри Саттон. Вайлет как раз играла свою самую излюбленную роль, давно утраченной любимой. На сей раз эта самая любимая умерла молодой, и они с пожилым джентльменом, сидящим на сцене, не успели сыграть свадьбу. Безутешный, он всю жизнь оставался холост. Но теперь, на склоне лет, наконец пожелал сочетаться браком. Все это, как шептались за кулисами, ищейки мистера Хадла разнюхали довольно легко, ведь джентльмен привел будущую невесту с собой в театр. «Городские сплетники тоже, пришедшие на представление, только об этом и судачили». «Милый», — тихим дрожащим голосом произнесла Вайлет, закрыв глаза и высоко задрав подбородок. «Думаешь, не этого я ждала? Не смотрела на тебя сверху в надежде, что ты, наконец, сыщешь любовь в полуденном мире?» Пожилой джентльмен, покачав головой, поднес к глазам платок. Его плечи задрожали хрупкое тело, сотрясали беззвучные рыдания. «Иди же», — сказала Вайлет с такой силой, что спираль лавандового дыма развеялась с ее выдохом. «Обрети в жизни ту любовь, какую можешь». Пожилой мужчина на сцене рыдал уже не таясь. Все потуги сохранить лицо развеялись вместе с дымом. «Знай, что в моем сердце «Есть место вам обоим!» Вайлет позволила последним словам на одно биение сердца повиснуть в воздухе. Потом судорожно глотнула побольше воздуха, распахнула глаза и уже обычным мелодичным голосом объявила. «Дух отбыл!» Зрители дружно-удовлетворенно выдохнули, а пожилой мужчина, потянувшись через круглый стол, взял руки Ваилет в свои и сердечно пожал. Мокрые глаза и сияющее лицо свидетельствовали о его благодарности. Потом, пока Стюарт в красной ливреи провожал мужчину на его место, поднялся обычный гвалт и гомон. Толпа взволнованно шепталась, гадая, кого позовут на сцену следующим. Эдди воспользовалась паузой, чтобы чуть высунуться из-за кулис, надеясь отыскать в зале Мэри Саттон. Свет газовых фонарей, направленный прямо на сцену, не давал разглядеть большую часть зала, но в середине третьего ряда Эдди заметила старушку мисс Крокер. Сеанс с котом милой дамы может статься и был немного смешон. Но едва увидев, кому та что-то взволнованно шепчет на ухо, Эдди решила, что оно того определенно стоило. Рядом с мисс Крокер сидела Мэри Саттон собственной персоной. Эдди тут же узнала ее по описанию мистера Хадла. Лет сорока пяти, одетая богато и по последней моде, с едва припудренной бледной кожей и русыми волосами, собранными кверху в элегантные локоны. На вид ее было ни за что не отличить от типичной светской львицы. И все же Эдди знала, в Мэри Саттон не было ничего типичного. В докторе Мэри Саттон, если точнее. Она была первой женщиной-врачом, официально нанятой окружной больницей Сакраменто, И в день ее выхода на работу уволилась четверть врачей-мужчин, если верить сведениям, собранным подручным мистера Хадла. А обычно они бывали достоверны. Эди в который раз задалась вопросом, с кем же такая женщина столь отчаянно стремится связаться. Хотя ищейки мистера Хадла предоставили подробный отчет о впечатляющих достижениях Мэри Саттон на медицинской стезе, По части бывших мужей, любовников или партнеров, они вернулись ни с чем. Ее пожилые родители были по-прежнему живы и здоровы. Ни братьев, ни сестер, усопших или еще нет, у нее не было. Эдди кинула взгляд на Вайлет. Так как раз готовилась поджечь новое с лаванды, а потом снова принялась рассматривать Мэри Саттон. В отличие от сидящей рядом старушки мисс Крокер. Она следила за выступлением без волнения и предвкушения. Ей, кажется, было скучно. Но Эдди не переживала. Возможно, пока госпожа доктор и не заглотила наживку. Но следующая часть программы наверняка все изменит. Вайлет тем временем зажгла траву и зажмурилась. Толпа затихла. Для зрителя. Вайлет вызывала духов абсолютно так же, как раньше, когда играла, только Эдди понимала, что теперь сестра всматривается в духов, пребывающих в завесе неподалеку, и выбирает, кого пригласить пройти. Несколько секунд безмолвия, и, открыв глаза, Вайлет проговорила: Маргарет, есть здесь сегодня Маргарет Браун? По толпе пронесся шорох. Зрители выворачивали шеи и сились высмотреть счастливицу, пока на ее лице еще заметно удивление. И поскольку это был последний призыв духов за вечер, немалая часть публики, те, кого провидение не наделило именем Маргарет Браун, не скрывала разочарования. Всего лишь несколько мгновений спустя посреди зала поднялась женщина и быстро прошла по проходу. Молодой Стюарт в красной ливрее дождался ее у подножия ступени и помог взойти на сцену. Дама была одета во все черное. На глаза ее спадала чернильная кружевная вуаль, а державшая ее шляпка несколько сезонов как вышла из моды. Даже из-за кулис Эди было видно нескрытую вуалью землистую кожу, нездорово бледную, как будто женщина давно уже не выходила на солнце. Стюарт осторожно усадил ее на стул с прямой спинкой напротив Вайлет и растворился за кулисами. Вайлет вновь подала голос. «Маргарет Браун, с вами хотят поговорить». Женщина Маргарет Браун ничего не ответила, только убрала с лица черную вуаль и уставилась на Вайлет с хрупкой, отчаянной надеждой. Сёстры видели такие взгляды уже много раз. Вайлет кивнула, отвечая на молчаливую мольбу женщины, потом снова зажмурилась и запрокинула голову. Эдди ощутила, как открылась завеса. В ней появился крошечный аккуратный надрыв, как раз такой ширины, чтобы наружу скользнул один единственный дух. Мамочка, губы Вайлет шевелились, но слова произносила не она. На зрительный зал опустилась особая тишина. Вот поэтому Вайлет приберегла настоящего духа. Напоследок ее манера речи неуловимо изменилась. Вокруг нее замерцало что-то странное и чуждое. Воздух зазвенел. Такое не подделаешь. Как и во время двух предыдущих сеансов, Вайлет крепко зажмурилась и не раскрывала глаз. Вот только если прежде это был театральный эффект, то теперь дело было в том, что пронзительно зеленые глаза Вайлет уступили место глазам духа. Если она поднимет веки, на Маргарет Браун взглянет ее собственный ребенок. Тишина в зале стала гробовой. Каждый, кто хоть капельку чувствовал смерть, сейчас ощутил ее. Ощутил как что-то мрачное ворочается на задворках сознания. Вечно подавленные животные инстинкты различали то, от чего отмахивался разум. Вызывать духов перед зрителями, выставляя на показ одно из величайших таинств жизни, было опасно. Люди твердили, что хотят ответов, но в глубине души их не желали. В глубине души они предпочли бы волшебную сказку про Господа на небесах и вечную жизнь. Когда-то в детстве Эди и самой больше нравилось в нее верить. Больше всего на свете она любила, сидя на коленях у отца, жадно слушать его рассказы про Бога, который всех их любит, про то, что для нее приготовлено местечко на небе. «Моя Эдит», — говорил отец, когда они оставались вдвоем, Как часто бывало в те далекие дни, до того, как все изменилось. Господь любит тебя и всегда сохранит. Раньше Эди повторяла эти слова перед сном. До вечера их свайлит тринадцатилетия. Тогда мать показала им подлинную смерть. Позже Эди злилась на себя за то, что когда-то верила отцу. Ярилась. Какой наивной она была, что доверяла мужчине, для которого древняя княжонка оказалась важнее собственных дочерей. Но тогда, четыре года назад, она чувствовала только горечь утраты. Поэтому сестры всегда старательно оставляли за собой след из хлебных крошек. Пройдя по нему, каждый мог вернуться в безопасный мир Библии, если того желал. Во время сеанса все кажется настоящим, но потом можно сказать себе, ⁇ Я же слышал, как мистер Р. подробно расписывал свою помолвку какому-то трепачу, который рыскал в толпе. ⁇ Разумеется, никакая эта девчонка не медиум, и все обман ⁇ Главное было посеять в умах зрителей достаточно сомнений, чтобы они потом гадали, было ли все по-настоящему, но одновременно позволить им разглядеть пусть на краткий миг, долю истины. «Мамочка, это Уильям. Ты тут?» «Да», — выдохнула Маргарет Браун, всем телом рванувшись к Вайлет, будто хотела сгрести девушку в объятия и прижать к груди. «Я тут, мой дорогой», — из ее горла вырвался всхлип. «Я тут, милый», — потянулся разговор, и слезы лились и лились. Были затронуты несколько им одним известных подробностей, чтобы убедить Маргарет Браун, что с ней действительно говорит ее сын. Да ту почти и не требовалось убеждать. Она даже согласно кивнула, когда Вайолет предложила, по-прежнему голосом духа, но было видно, Эди так точно, что мысль исходила от нее самой, ей снять траур. Ведь год достаточный срок для горя. Эдди только украдкой взглянула на сидящую в зале Мэри Саттон и как раз успела подметить, что от ее скуки не осталось и следа, когда со сцены раздался придушенный вскрик. Кричала Вайлет. она сложилась пополам, и ее тело сотрясали судороги. Маргарет Браун взирала на нее, потеряв дар речи от ужаса, а все до одного зрители застыли в зловещем оцепенении. Эдди шагнула было к сцене, ей было плевать на свидетелей, но замерла, когда Вайлет подняла над головой руку. «Дох!» — хрипло и с усилием выговорила она. «Метется!» — тишину разрушил пронесшийся по залу взволнованный, полный предвкушения гомон. Эди смотрела, как Вайлет медленно выпрямилась на стуле и как напряглись мышцы ее шеи, пытаясь сдержать судороги. Эдди тут же зажмурилась и потянулась к духу мальчика, временно заключенному в сознании сестры. Но его там не было. Его место занял иной дух. Ее глаза распахнулись. Ровно в ту же секунду Вайлет развернулась на стуле, обратила лицо точно к Эди и тоже открыла глаза. Всего на секунду. Эдди только успела заметить, что они до краев налиты чернотой, как Вайлет, снова зажмурившись, обратилась к Маргарет Браун. Он хочет послушать колыбельную, прохрипела она, которую вы всегда ему пели. Эди хватило мига, чтобы понять, что хотела сообщить ей сестра. Вайлет давала ей время, время пройти в завесу, разобраться, что случилось, и все исправить, пока зрители ничего не заподозрили. Эдди не стала мешкать и обдумывать, что она собирается делать. Не позволила себе вспомнить, как ходила в смерть последний раз. Только развернулась на каблуках и метнулась в безлюдный закуток за кулисами, куда не падал свет фонарей. Маргарет Браун на сцене мурлыкала красивую напевную колыбельную, и в ее трепетном голосе слышались слёзы. Эдди рухнула, скрестив ноги на пыльный пол за кулисья и вынула из кармана юбки шелковый кисет трав. Достала пучок лаванды из связанных с утра, спичку и приготовилась поджигать. Лавандовый дым даст ей чуть приоткрыть завесу и пройти из жизни в смерть. Сердце заколотилось в груди, по загривку заструился пот. Напоследок она еще раз огляделась. Пока дух бродит по завесе, тело нужно спрятать как можно лучше. Любому случайному свидетелю покажется, что Эдди просто сидит неподвижно и прямо, закрыв глаза. Но если кто подойдет слишком близко, то увидит, что ее тело остыло и как будто даже не дышит. Это уж попробуй объяснить. Надсадный кашель Вайлет прервал колыбельную Маргарет Браун. Времени почти не осталось. Эдди зажгла спичку и запалила краешек пучка. В ноздри хлынул сернистый аромат огня, и в воздух поднялся плотный дымок. Эдди вдохнула поглубже, зажмурилась и перешла в смерть.